Несколько раз отмечались точки После их соединения Должна была получиться Совершенно прямая линия И линия действительно была Очень близка к прямой Можно добавить Что когда точка на картоне Находилась на полдюйма ниже Или позади шарика и сергуча А стеклянная пластинка Предполагая, что она была Соответственно изогнутая) Помещалась противоположной стороны на расстоянии 7 дюймов, обычное расстояние, то рисунок представлял движение шарика увеличенным в 15 раз. После того точки копировались на прозрачной бумаге и соединялись сложными линиями со стрелками, указывающими направление движения. Ночные движения представлены прерывистыми прямыми линиями. Как можно видеть из диаграмм, первая точка всегда отделалась больше других, чтобы привлечь к ней внимание. Пользуясь этим методом, Дарвин проследил за движениями листьев многих растений в самых различных условиях. Основным раздражителем, действие которого испытывал Дарвин, был свет, сильный, слабый, рассеянный и направленный, и даже полный его отсутствие, за исключением кратких моментов для наблюдений. Эксперимент с виргинским табаком позволил получить типичную запись движений листьев. В книге Дарвин впервые привел рисунок табака соления, с листьями, Расправленными в дневное время и сложными на ночь Там же приведен график движения, полученный для пятого над калиоптилием листа виргинского табака В основном траектории движения листа имела вид вытянутого эллипса Достигая самой нижней его точки между 15 и 17 часами и выше между двадцатью двумя и двадцатью тремя часами. В один из дней лист расправился менее полно, чем в два других, и поэтому описал небольшой зигзаг. Простота движения этого листа произвела на Дарвина большое впечатление. Большинство графиков, а он исследовал 55 видов растений, у которых Засыпали калиоптили и 86 видов, у которых засыпали листья. Свидетельствовало о значительно более сложных движениях сна. Иногда листья поднимались и опадали крошечными скачками, а иногда плавными волнообразными движениями. Часто подъем и опускание листьев сопровождались скручиванием, Иногда листья спали, поднявшись и сложившись вместе, а иногда поникая вниз. В других случаях внешние листья укрывали более нежный внутренние, как это бывает в закрывающемся на ночь цветке. Все это привело Дарвина к очень интересному выводу. Во время сна листья всегда принимают такое положение, чтобы их поверхность... обращенная к ночному небу, была минимальной. Это и был тот ключ к эволюционным взаимоотношениям, который он искал. Растения путем естественного отбора приобрели идеальный механизм для защиты от холода. От того, как расположатся листья ночью, зависит, сколько тепла потеряют они за счет излучения. Для подтверждения этого вывода Дарвин выносил из теплицы на мороз кислицу, земляной орех, кассию, шесть разновидностей – доника, лотос и марсилию. Листья, за которыми предполагалось вести наблюдение, он укрепил в горизонтальном положении, на с помощью энтомологических булавок на подставленные снизу пластинки из коры. На ночь эти листья оставались в развернутом положении, в то время как контрольные